Глава восемнадцатая. Пегий дворец. Пожары разгорались то тут, то там. Войско Тимура втекало в город, как вязкое месиво, заполняя все улицы, все закоулки, все дворы. Ничто не останавливало их. Отвыкшие внимать мольбам или слушать вопли, привыкшие бездумно давить всякое сопротивление, они вваливались в дома, душа убивая, загробастывая все, что приглянется. В узких переулках, если по обе стороны поднимались гладкие стены, а ворота оказывались наглухо заперты, завоеватели застревали, как в ловушке. Впереди и сверху их били чем могли, оружием, тяжестями, кипящим варевом, И непросто бывало вырваться из этих узилищ назад. Город гордо и отважно сопротивлялся во всех переулках и улицах, в слободах-ремесленниках, в базарных рядах, во дворах, в мечетях, всюду, где сплотились сообщества простых людей. В отместку, едва одолев, войны уничтожали всех живых, в остервенении даже по безучастным стенам сеча мечами, валя все, что удавалось свалить. В тех развалах немало оставалось и воинов в мирозавоевательных доспехах, задохнувшихся, обваренных, с пробитыми черепами. Недаром сотни лет на весь мир славились дамаски на своей сталью, своим оружием. Чтобы выковать достойное оружие, надо знать, каково оно будет в битве. А значит, надо самому мастеру бывать в битвах, чтобы это познать. Тимур поперек всей толчии огня и смрада проехал через широкий, заваленный дымящимися бревнами, ограбляемый прямой путь в обширную знатную амиядскую мечеть халифа Валида, хранившую двести тысяч динаров из трехсот, которые Тимур требовал от купцов Дамаска за спокойствие и безопасность их слаботой подворьей. Тут, на повороте улицы, Ибн Халдун свернул с пути Тимура. Никогда не думал Ибн Халдун, что когда-нибудь вступит в арабский город, следуя за седлом завоевателя, направился в свою келью, в Мадрасу Аль-Адиб, к своим книгам, увязанным во вьюки, к своему гнедому мулу в темном стойле. Не легче ли стало бы на душе, если бы так, не останавливаясь, проехать бы через весь гибнущий Дамаск, через все его пределы на вольный простор, Уйти отсюда прочь. Нет, невыносимо смотреть на это, но немыслимо и отвернуться от бедствия. Но под низкими угрюмыми сводами ворот Мадрасы толпились завоеватели, успевшие захватить приглянувшиеся им кельи. Черные, красные, белые бороды самаркандцев. Победители уже увидели Ибн Халдуна. И у историка не осталось другого пути, как вступить во двор, пройти мимо конюшни и перешагнуть свою келью. Когда Тимур достиг мечети, ворота, окованные большими позеленелыми бляхами, на заржавевших петлях, не поддавались привратникам, отвыкшим отворять их, ибо богомольцы входили во двор через высокий порог в небольшой калитке, прорезанной сквозь толщу одной из воротных створок. Подоптавшись перед неподдатливыми воротами, носильщики пригнулись. Пришлось пригнуться и Тимуру, и его кресло втиснули в калитку. Но кресло застряло. Назад его столь же трудно стало вытащить, как и протолкнуть во двор. Калитка закупорилась. Внутри этой закупорки в ярости ворочался Тимур, терзаемый болью в ноге, а еще более нестерпимым стыдом застрять в воротах на виду у злорадных привратников. Кресло треснуло. Дощатое сиденье развалилось, и из обломков Тимур на карачках выбрался во двор. Под сводами ворот постоял, озираясь. Тяжело оседая на правую ногу, пошел по яркому двору. Облака сошли. Утреннее солнце, еще слабое, чтобы обжигать, ослепляло. Пошел один, так резко припадая вправо, что казалось опущенной рукой, достает земли. Ему не на кого было опереться, пока через калитку проталкивали обломки кресла. Никто не мог сюда пройти. Шел, разглядывая древние здания, еще не тронутые нашествием. Строгое здание. Разглядывая, отвлекался от гнева. Оставаясь один, он успокаивался быстрее, а на людях нередко раздувал гнев, даже когда в душе гнев уже утихал. Знающим глазом он разглядел и оценил ковры, дары верующих, разосланные по двору перед входом в мечеть. На этих коврах молились, когда по праздникам внутри мечети не оставалось места, а по будням в промежутках между молитвами здесь занимались ученики улемов. Тимуру удивили две каменные башенки по обе стороны двора. Каждая держалась на коренастых мраморных столбах, или, как говорили византийцы, колоннах. А наверху колонн помещалась как бы беседка, разукрашенная мозаикой, темнее кованой дверцей. «Как туда ходят?» — подумал Тимур, глядя на эти странные башни. Он остановился у водомета среди мощного просторного двора. Чистая шаловливая вода, Виясь струилась по желобу. Тимур помыл в ней руку, ополоснул лицо. Только тут и настигла его свита. Двор был ярок, солнце било в глаза. Только вдали, под навесом, опирающимся на древние столбы, было тенисто и свежо. Тимур прошел туда через весь двор. Сел на холодноватой темной плите, видя в другой стороне двора ворота и калитку, через которую сюда втиснулся. Теперь через эту калитку вваливались завоеватели. Тимур приказал удалить их, оставить только сотню охраны, и военачальников-переводчиков. Привели настоятеля мечети и христианских священников, служивших у саркофага Иоанна Крестителя. Над гробью Иоанна блистало под множеством свисающих над ним лампад, там же в мечети, справа от входа. Привели казначея мечети и христианина-ключаря, Удивительно тощего высоченного человека с императорским именем Константин шея. Тимур, потирая ногу, слушал допрос. Ему переводил пожилой законовед хуруфит Ар-Рашид, некогда побывавший у султана Баркука. По преданию, мечеть халифа Валида построена на месте византийского храма. А храм стоял на месте тех финикийских тайников, куда еще царь Дарий Кадаман запрятал сокровища Персидского царства, выступая на Александра Македонского. Отсюда и забрал эти сокровища Александр, сокрушив Дария. Позже хранились тут баснословные богатства славного Саладина, свежшего их сюда при нашествии крестоносцев. Крестоносцы долго осаждали Дамаск, не смогли одолеть защитников. Но Саладин умер в одной из керий мечети не решаясь отдалиться от своих богатств и зная, что нигде нет тайников надежнее этих. Хранитель сокровищ в тайных хранилищ не посвящал не только слуг, но и ни мусульманских, ни христианских священнослужителей. Выяснив это, священнослужители отпустились с несмертельными повреждениями. Длительнее денулся допрос казначея. Завоеватели спешили узнать, где же тут лежат мешки с двумя стами тысячами динаров, ибо Бастан бен Дастан — Затерялся среди воинов при въезде в город. Тимур оглядывал казначей, любуясь его упорством. «Я не брал из ваших рук ни золота, ни серебра, ни дерьма. Как же я отдам то, что вы мне не давали?» Палач заботливо раскладывал и готовил для дальнейшей беседы разнообразные клещи, шипы, кольца. Палач умел давлением на ноги приводить в движение языки, Пересчитывая пальцы, оживлять память у собеседник, Опытный палач приготовился. Но видно, не даром столь надежны здешние тайники. Тайники до да то ли крепки, да коли их тайна нерушима. Скрой тайну, и тайник нарушится. Замком замыкают дверь. Но тайну замком не замкнешь. Тайну может хранить только тот запор, к которому нет ключа. А таким запором может быть лишь человек. Тем и крепка тайна сокровищниц, что ее таят крепкие люди. Тимур перехватил пренебрежительный взгляд казначея, покосившегося на палача. На опытного палача казначей взглянул, как на самонадеянного юнца, готовый его обыграть в поединке, даже если выигрышем окажется смерть. Смерть станет выигрышем казначея, ибо тайна останется скрытой. Тогда Тимур раздосадовал палача, велев ему убрать все свои игрушки. Тимур не мог вспомнить имени бастан бен но описал купца так кратко и точно, что его сразу нашли и привели. Тимур поставил его перед казначеем. «Вот, казначей отнекивается от золота, взятого у тебя». «Э, воин!» — заспорил казначей. «Зачем перебираешь? «Я говорил, что не брал у тебя, а принял ли я от него, он спросит сам». «Бастан Бендастан сказал, ты взял 200 тысяч динаров, отдай их». «Я не брал 200». «Я из рук в руки тебе передал». «100, а не 200». «Отдай 100». Тимур нетерпеливо прикрикнул на обоих. разберитесь как где же остальные 100». Бастан-бен-дастан напомнил, «Ведь ты брал и еще сто!» «Из твоих рук?» «Нет, но при мне!» «При тебе, да не от тебя!» «Я при том был тут понятым, забыл, а?» «Понятым?» «Я помню, был!» «Вот я и говорю, от имени тех, кто при мне принес тебе, отдай и те сто!» «А они?» «Ты был одним из пяти!» «Из тех я один цел. Ключ вот он, у меня». «Как один?» «Тех убили». Казначей помолчал, опустив глаза. «Я только говорю, не ты их мне дал. А как тех уж нет, бери, возьми. Тебе отдам, когда они тебе ключ вручили». Тимур, перебив его, спросил. «А где сокровища мечети?» «Где сокровищница?» Казначей недобрым взглядом покосился на Тимура, таким же жестким, упрямым взглядом, каким прежде смотрел на палача. «Сокровище мечети от Аллаха. Он один им хозяин. Здесь всему хозяин я». «Эй, воин, идешь против Бога?» И, не дожидаясь ответа, позвал Бастан бен Дастана. «Иди, возьми эти двести, тебе отдаю». Когда внесли плоские кожаные мешки, желтоватые, прошитые по шву белыми жилами, Тимур не стал переспрашивать казначея, а приказал осмотреть всю мечеть. В тайнике, где хранились двадцать мешков, в каждом по десять тысяч динаров, больше ничего не оказалось. Но могли быть другие тайники. Умелые воины скоро нашли лестницы, хранимые ключерем Константином, влезли на вершины столбов, Долго там отпирали неповоротливым ключом замки в дверцах кладовых, тщетно дергали в нишах решетки и скованных прутьев. Наконец взломали или отперли, и вломились то, что казалось каменными башенками, а оказалось ризницей, сокровищницей, хранилищем приношения от верующих и остатков кладов, некогда хранимых здесь в разные времена. Тимуру снесли оттуда, и перед ним расставили тяжелые серебряные персидские блюда, Две золотые сельджукские чаши с длинными надписями, книги в драгоценных окладах, блюдо, на коем оказалось вычеканено острорылая свинья с десятью поросятами и небрежно написанное имя Антиох. Оклады с книг срывали. Из золотых кружев на окладах кинжалом выковыривали драгоценные камни, пергаменты древних рукописей, выпадая из окладов, рвались и разваливались, попадая под каблуки расторопных воинов. Казначей притих, стоя на коленях неподалеку от Тимура. Но вдруг вскрикнул. Это же святыня! Это халифа Османа! Эко, насмешливо отозвался воин, уверенный в поощрении Тимура. Но Тимур строго сказал. Подними-ка! Неси сюда! Казначей не унимался. Это же святотатство! Грех! Но Коран уже лежал среди прочей добычи. Внутри мечети еще слышались глухие удары, треск, дребеск Там тоже срывали украшения со стен, тяжелые светильники, лампады с надгробия Иоанна Крестителя. «Грех?» — переспросил Тимур, глядя, как один из барласов пробует на зуб ризу византийской лампады. Серебро ли это? Как другие выковыривают из закладов изумруды и лалы, торопясь поспеть до прихода новых воинов, хотя добыча, кому бы первому не досталась, вся шла десятникам. От десятников сотникам И, наконец, пройдя через ноги и руки В сундук повелителя Тимур покачал головой Какой же грех? Мои руки чисты, я не граблю А разве где сказано, что на чужое грехопадение Смотреть грех, а? Он не знал, что накануне Тревожимый тем же вопросом о грехе Также рассуждал Ибн Халдун В своей келье Но Ибн Халдун не стерпел разбой во дворце А Тимур вот смотрел Ни чая в том, ни греха, ни позора. — Грех? А? — Я не учился законом, — отвернулся казначей. То — То-то! Казначей стоял, отвернувшись и от воинов и от Тимура, но Тимур смотрел на него холодно, не мигая. — А ты крепок. Я тебя вот увезу с собой. Будешь мою казну беречь. Она у меня потяжелее здешней. Казначей даже отшатнулся Не надо У нас тут у халифа Валида Семь поколений из моей семьи Наш род от дочери халифа Валида Кто был тут ключником, а кто казначеем Семь поколений тут прожило Один другого сменял Семь поколений Да может еще и прежде при византийцах Я восьмым поколением Нас и называют старших сыновей «Валид да валид! И я валид, ибн валид! И отца так звали! Нет, отсюда я никуда!» «Ты крепок! Такому можно доверять! Можно верить!» э, воин!» Переводчик застеснялся переводить столь грубое обращение и, покривив душой, сказал «О, Амир!» Казначей заметил эту поправку, но не дрогнув да сказал «Ты верь! Дашь мне что-нибудь убрать, приберу, спрячу. Другой у меня чужого не выклинчит, силы не вырвет!» «Я вижу! Верю, потому и зову к себе!» «Нельзя мне! Ну, оставайся!» Не раз случалось, что люди, не зная его в лицо, говорили с Тимуром запросто. И ему это напоминало далекую молодость, когда все говорили с ним запросто — Ибо он ничем и не отличался от прочих людей. Но, помилый бог, вздумалось бы теперь вельможа заговорить с ним запросто, без поклонов. Он отпустил казначея. Брать его в слуги силой было незачем. Силой верность не обретешь. Казначей ушел, и больше никогда Тимур его не видел и не узнал, сколь завидные сокровища и ценности домоскинов остались скрытыми в неприметных тайниках у Валида ибн Валида. В мечети можно было жить. Кели разместились вдоль двора и наверху. Казначей подослал ключаря Константина к вельможе, ведавшему постоем, предложить келью на случай, если повелитель Вселенной пожелает приютиться здесь. Тимуру часто приходилось в походах останавливаться в мечетях, в монастырях, в ханаках, как звались пристанище для паломников, и даже в банях, и он велел стелить ему здесь, А во дворец Аль-Аблак послал людей проверить, правду ли ибн Халдун заблаговременно, ожидая Тимура, приготовил ему дворец. Ключ из-за пазухи. А он не от кельи ли в мадрасе Аль-Адиб? Не от его ли кельи? Надеясь, что в тепле затихнет боль. Тимур оперся о шею Барласа, и двое привычных воинов подняли его и отнесли в предназначенное ему место. Глубокую каменную нишу тут называли кельей. Она оказалась тесна, темна, в ней по обе стороны темнели над самым полом низенькие печуры, от которых пахло подвалом, словно под кельями был подвал. Постель постелили в одной из этих печур, так что свод нависал над самым изголовьем. Понравилось. укромная постель. В очаге, как он любил, разожгли дрова, пахло дымком и не то медом, не то воском. Поскрипывала маленькая двустворчатая дверь с желтой медной щеколдой. Щеколда снаружи, и изнутри запереться нельзя. А если запиралась снаружи, значит, прежде это была не келья, а склад. А может быть, лавка? Торговали в церковном дворе. У христиан это можно. Он лег навзничь, подвернув ногу подстеганное одеяло. Дамаск был взят. Не приступом, а измором и обманом, без подвигов, был сдан городскими старшинами на милость победителя, на его милосердие. А я обещал им милость, пытался он вспомнить, засыпая, и заснул. А за дверью молча стали ждать, пока он проснется, воины, которых посылал проверить ключ и осмотреть дворец аль-Аблак. Ключ пришелся к большой двери дворца. Внутри все оказалось чисто прибрано, ждало гостей. Но обо всем этом сказать Тимуру они могли лишь при его пробуждении. А он спал. В стороне от барласов, присевших у келии, где спал Тимур, у того камня под навесом между римскими столбами, где днем он сидел, стояли казначей и ключарь, два араба, мусульманин и христианин. Зайдя за столб, поглядывая, нет ли поблизости чужих ушей, перешептывались валид ибн валид допытывался ты слышал брат константин не ослышался ли я этот бастан бендастан, которому я вернул двадцать мешков золота, сказал тех четверых уже нет и их, говорит убили нет не ослышался он это сказал верно говорю он это сказал а из них трое прежде чем пошли из дамаска Скрыли у меня все свое достояние, и золото, и серебра, и камней. Динары они для хромого отложили, чтобы главное сберечь. А до того на всякий случай побывали тут. из их приноса никто ничего не сыщет. Туда хода нет. Я знаю, у тебя не сыскать. Вот что лежит от этих троих убитых, сохраню. Что есть от других, и по воле Аллаха тоже явится выморочным. Тоже сохраню. Когда эти от нас уйдут, Что наберется выморочного, Отдам городу. Дамаск надо заново строить. Кругом грохот, рушат, рубят. И незачем, а рушат. Размахались удержу нет. Дым отовсюду жгут. А он взял это, да и заснул. У свечника Михаила, Где прежде лампадным маслом торговали, Свечи складывали. А только тебе признаюсь, Я знаю тайни, куда ход через свечную лавку. — Откуда знаешь? — Нечаянно видел. Ты туда в юг нес, да на скорую руку ход закладывал. Я, думаешь, не понял, какую звездку ты от рук отмывал. Мы постелили там постель, чтоб добытчики там не шарили. Закладка еще не вся просохла. Не приметили б. Пускай спит. А я его б не узнал. Воин и воин, не глаже других». Вдруг переводчик мои слова подправляет. Я персидскому был учен и понял. А поправляться не стал, иначе он догадался бы, что я язык знаю. Фарсидский или персидский, или один язык. Все они на одно лицо, и старый и млад. Э, смотри-ка, сюда идут. Новые какие-то в бараньих шапках. Уходи, тебе не уцелеть. Без тебя тут никто ничего не сыщет. «Да и ты поспешай, брат!» Казначей ушел, словно вошел в стену. Константин не успел. Его увидели и окликнули. Он постоял, пока воины перешли через весь двор, заваленный обломками, клочьями тканей, пергаментов, осколками битых сосудов, что хрустели, выскальзывая из-под каблуков. Окружив его, воины потребовали открыть тайники. Он отнекился, кляняясь, что не знает тут тайников. Ему показали на кольцо с ключами, свисавшими на ремешке с пояса. Он схватил за руку одного из воинов и, высоко задирая острую бороду, приподнимаемую большим кадыком, повел завоевателей от двери к двери, от замка к замку, поднимая из связки ключ за ключом. Воины увидели, что все двери от Константиновых ключей уже выбиты, выломаны. Константина отпустили. Едва он отвязался, как немешка и ушел неприметными переходами. Затерялся среди столбов, стен, ниш. Мечеть велика. Но где бы он ни притулился, отовсюду слышен был город. Повсюду не смолкали вопли и крики убиваемых, пытаемых, разлучаемых, уводимых в неволю. Сначала гибли домоскИНы из христиан, марониты, армяне, греки, кто казался зажиточнее других, от тех добывались добычи. Но вскоре людей хватали без разбора, от каждого ища себе корысти. В спешке выпытывали, где сокрыты их припасы, Ничего не узнав, за это их убивали. А выпадов, взяв сокровища, убивали, не зная, зачем оставлять им жизнь, ибо победителям жизнь поверженных кажется лишней обузой. К вечеру крики истощились. Уцелело не более трети домоскинов. Двое из трех либо пали, либо пошли в неволю. Купеческая слобода оставалась нетронутой. Тимур ждал третью часть откупа, последние сто тысяч динаров. Дамаск горел Порой над руинами взлетало пламя Белое, прозрачное или голубое Со странным лихим свистом Словно то пламя взметнулось над углями Где оружейники бывало закаляли сталь К вечеру большое зарево Высоко полыхало над городом В багряном золотом небе В безветрии, прямо слегка покачиваясь высились рыжие столбы дыма Тимур, схрапывая Спал в мечети Амиядов Ибн Халдун Толстыми стенами мадрасы Аль-Адиб, заслоненный от бустующего пламени, затворился в низкой келье и уже не диктуя своей рукой писал дорожник по Магрибу, то, прищуриваясь мыслями, уносился в непроглядную даль, то, сдвинув брови, склонялся над страницей. Когда затих яростный порыв вторжения, пора стала осмотреться. Большое войско ушло из города Встан, в разоренном Дамаске на всех не хватало места. Осталась только стража, умело расставленная по всем слободкам. При въезде в купеческие слободы поперек улиц нагромозились перехваты, и стражам указали не впускать, не выпускать никого, будь это даже свои полководцы. Тимур ждал от купцов остальное золото чтобы взамен либо дать им пайдзу на выход из Дамаска, либо оградить их дворы на то время, пока здесь хозяйничают завоеватели. Выходило, что цена медной караванной пайдзы достигла ста тысяч золотых динаров. Лека, сгибаясь под низким сводом кельи, положил Тимуру на незаживающую рану на колени жвачку искорения в приглушающую боль. Никакому иному лечению этот давний свищ не поддавался. Перебинтовали узкой шерстяной тесьмой, чтобы грело и вытягивало гной. Едва боль понемногу затихла, Тимур собрался в Каср-аль-Аблак. Но прежде чем покинуть двор мечети, он указал с подвижником на неотложные дела. Надо было пока на глазок прикинуть, какова добыча, каковы пленники, велики ли потери. Тимур, отпустив больную ногу со скамьи на скамеечку, которую тотчас подставили под нее, сам сидел на поджатой левой ноге, запахнув простой невзглядный халат. А на ковре по стенам от его скамеечки разместились вельможи. И, как всегда, чем менее они были грамотны, тем сильнее хотели казаться величественнее, чем менее были значительны, тем более высокомерны. Как и во всех прежних своих нашествиях, Он расспросил о местных мастерах, знатоках своего дела. И о ремеслах, какие тут славнее и добротнее, чем в иных краях. Шах Малик, пригнувшись грудью к ковру, запрятав свое лицо в пушистую светлую бороду, прислушивался к ответам, но, не дослушав, перебил говорящего. «Первейшие оружейники здесь! А нам не гончары нужны! Наши гончары не хуже! Нам не сидельники нужны! У нас свои седла неплохие." А оружейников, равных здешним, нигде нет. — Оружейники, — подтвердил Тимур. — А кто еще? Один сподвижник, худощавый, сизый лицом, облизывая толстые влажные губы, хрипло сказал. — Искусники по драгоценностям, истори. Тут они умеют. Редкостно. — Было в золото в волю, — ответил Тимур. Он велел забрать и спросить старосту оружейников о всех мастерах, их учениках и о семьях их, велико ли число всех. Их там караваны на три, хозяйственно объяснил Шах-Малик, всегда успевавший раньше других разузнать о главных новостях в городе. Тимур приказал окружить оружейные ряды на базарах со всеми оружейными и собрать всех мастеров со всеми подмастерьями. Он приказал наладить немедля три каравана на Самарканд дать главе каравана большую поедзу на сквозной путь через все завоеванные земли, чтобы пошел караван не только с оружейниками, а и со всем их снаряжением и заготовками, а у кого есть семьи, чтобы вести их с семьями, и чтобы единого дня не медляли. а ряды со всеми горными захватить сейчас, пока там не попрятались, — объяснил он, — живо. О том, как распределить пленников, как раздать обычную добычу между войнами, Как передвинуть стан за городом на более здоровое место? О том, где пасти табуны несметного множества лошадей и верблюдов, коротко и ясно он спрашивал о том, и ему отвечали. Полководец не может только руководить битвой. Ему надо быть хозяином, чтобы в силе и в холле находились те, кем он руководит, и воины, и кони. Он было присел на камень под навесом для недолгого разговора. Но времени прошло много, пока наконец он дал знать, чтобы ему помогли надеть поверх будничного халата столь же ничем не приметный чекмень и посадили на носилки. Носилки крепкие, высокие, обитые красным софьяном, привозным софьяном от татар с Волги, называвшимся по старой памяти булгарским. Тимуру такой софьян нравился. Он приказывал обивать ими седла, шить мягкие туфли, красные или зеленые, а также красно-зеленые из узких лоскутков перемешку. Туфли получались пестрые, и он надевал их, отправляясь в баню или в горе. В тот день на нем были тоже мягкие голубые сафьяновые полусапожки, не стеснявшие больную ногу. По краям кресла сафьян прибили гвоздями с большими золотыми шляпками. Червонное золото поблескивал на солнце. Тимур, сев среди такого блеска, казался темнее, беднее. Вельможи расступили, склоняясь знак повиновения и преданности, когда воины ловко, легко подняли кресло и понесли к широко распахнутым воротам. «Сумели ворота открыть», — сердето сказал Тимур. Сказал никому, сам себе, и потому никто ему не ответил. За воротами Тимура ждала свита, чтобы парадно и достойно проводить повелителя через весь город во дворец Аль-Аблак. Пойти пришлось не кратчайшей дорогой, а в обход развален пожарящий еще дымившихся, чадящих угаром и мертвечиной. У гладбищенских ворот, где и обился Садан, когда войско Тимура ворвалось в Дамаск, родные искали тело Садана среди павших. Он был рослый, черен, приметен, но тело его не нашли. От того ли, что много павших, от того ли, что в последние минуты Садан успел скрыться для новых битв. Когда пересекали широкую ровную улицу, прямой путь, которую называли «большой дорогой», а запросто говорили еще проще, прямой, Тимур заметил, сколь она изменилась. Обгорелые, почернелые стены караван-сараев, их сводчатые ниши, бойницы над воротами, словно каждый такой постоялый двор мог стать крепостью внутри города. Все было закопчено, разбито, затоптано. У входов уцелевших рабатов толпились воины, Понуро стояли ряды заседланных лошадей. На месте иных рабатов торчали балки и нависшие над развалинами остатки крови. На месте, где теснились ряды лавок, тоже громоздились рухнувшие кровли, провисшие потолки обгоревшие стены. Остатка сгоревших товаров нигде не было видно. Сгорели лавки, начисто опустошенные. Все, что можно было взять, все было взято. А что замечали невзятого — Воины бесстрашно выхватывали из огня. В двух или трех местах среди недогоревших досок и опыленных камней виднелись останки книг. Книги не только вмещают человеческие мысли и раздумья, они делят и судьбу мыслителей. Завоеватель равнодушно взирает на их гибель, а чаще нарочито бросает их в огонь. Книги горели, когда богословы и проповедники, уничтожая язычество, положили на костры вдохновение языческих поэтов. Книги горели, когда человечество встало на защиту разума и выбросило в огонь богословие и схоластику. Китайцы жгли книги и рукописи, врываясь в древние монастыри Тибета и разоряя города уйгуров в Кашгаре. А когда на Китай с севера обрушились маньчжуры, Они пустили по ветру письмена китайских ученых и поэтов. Когда орда Тахтамыша подступила к Москве, в спешке были совсюду свезены в Кремль бесчисленные книги, писания, свитки и накиданы до самых сводов в Каменном соборе. Их дотла сжег Тахтамыш, ворвавшись в Кремль, пока Дмитрий Донской собирал войска в Костроме. И как после не клялся Тахтамыш в Москве в любви и братстве, Москва об этом доныне не забыла. Когда знаменосцы новых вер добирались до огнива и кресала, первый огонь во славу новой власти они зажигали из книг, созданных до их периода. Ибо книги хранили человеческий разум, знания и мечты, столь ненавистные неучем, когда неучи овладевали властью, когда неучи спешили утвердить свою власть над народами мыслящими и мечтающими. Тимур знал, сколь дорога книга, знал, что одни книги содержат истину и добро, а другие тешат дьявола, но не умел отличить одну от другой. Воинство же его, завоевывая вселенную, не делили ничего на добро или зло. Добро — это были они, зло — все, что им противостояло. И Тимур порой отворачивался от дел сотворенных его соратниками — Как здесь, на большой дороге, отворачивался от этих углей, еще хранивших облик книг, очертания переплетов. Так завоеватель хитрил сам с собой. Один из караван сараев увидел Тимура. Сарай не был сожжен. У ворот не толкались войны, ворота не были сорваны, а лишь гостеприимно приоткрыты. Тут стоял в порыжелой шапке загбенный старик, обглоданный испытаниями изнуренный возрастом. Притом легко, как мальчик забавлялся какой-то медяшкой, подкидывал и ловил, высоко подкидывал и ловко ловил. Пробираясь сквозь руины базара, Тимур оказался в рядах оружейников. Воины уже оттеснили мастеров к невровной глухой стене, а в незатейливых оружениях, возле очагов, по всем щелям и чуланчикам, все было обшарено и пусто. Тарцы и отроки, первейшие мастера и те, кто лишь поробуждает себе знания, перенятые от предков. Вместе стояли они, толпясь, одетые в тяжелые черные шерстяные бурнусы, накрывшись глубокими черными колпаками, оттесненные к стене, покрывшиеся поверх грузных камней, как древняя серебряная чаша золотисто-серебряным загаром. Нынче уведут отсюда стариков, заберут как добычу, юноши тоже, ибо как наследники мастеров они, даже еще не обладав опытом, уже имели навык. Один по имени Самик Абу Кахар был удивительно кудряв. Кудри скрутились в перемешку. Один завиток красновато-черен, другой бел, как иний. Он упрямо сидел на корточках перед очагом, где между тлеющими углями теплялся огонек. Как ни оттаскивали отсюда его, как ни пинали, он вставал на ноги, возвращался и снова приседал перед углями, словно на привычном месте хотел что-то додумать. Тимур приметил немолодого оружейника с зеленоватой кривой бородой. Слева его борода была сожжена. Видно в увлечении, он слишком низко склонился над жаровней, либо ослабел глазами и, разглядывая клинок, не разглядел жара под клинком. Жар в очагах. В иных между углями еще теплились, вспыхивали голубые либо зеленые огоньки. Очаги, где не остывали угли десятилетиями, а то и дольше. Розоватый, млеющий жар, над которым было столько сотворено и отковано булатов, протянут тончайших стальных нитей, тонких, как девичьи волосы, длинных, как косы красавиц, серебристых, как волосы старух. Стальные пряди, коим суждено было соединиться в единый клинок и с лихим свистом рассекать воздух, единым взмахом пересекать шелковую шаль, подкинутую вверх дамаскины умели из стеклянных волос выковывать мечи и сабли, но они умели это здесь на очагах сложенных отцами и проотцами во славу дамаска а таким ли будет огонь на чужой земле над новыми жаровнями вспомнится ли прежнее мастерство как их не оттесняли к стене как не заслоняли от них черные стены оружейен, они смотрели не отводя глаз на то что существовало перед ними всю жизнь на что теперь смотрят в последний раз Тимур запомнил их такими, неподвижными, безмолвными, сплошь в широких черных одеждах, под островерхими куколями, надвинутыми ниже бровей, а вокруг них бесновались войны в стальных поблескивающих кольчугах, в панцирях, в стальных скользких шлемах. Среди того беснования оружейники, отстраняясь от всего, стояли крепче, были увереннее в себе, чем войны, суетливо спешавшие чем-нибудь показать себя при проезде повелителя. Но сумели выразить усердие, лишь кинувшись без причины на гайками хлистать оружейников. Вот, мол, как мы тут строги! Тимур их окрикнул. Эй, не сметь! Берегите их! И войны присмирели. Лишь годы спустя объявилось, сколь бесплодно было это переселение. Мастерали, ученые или оторванные от родины, в дальних краях не прославили чужой Самарканд? Не заблестало там оружие, каким славили оружейники родной Дамаск. Нет книг, написанных учеными, свезенными в Самарканд. А слава их была высока в просвещеннейших городах Индии, Ирана, Армении, Аравии, на их родине. Тимур проехал через весь длинный оружейный ряд, когда оказалось, что старанием мирозавоевательного воинства выход из узкого ряда завален отвалом стены, дабы пленные не ухитрили скрыться с той стороны через им одним ведомые щели и закоулки. Пришлось повелителю возвратиться. Он рассердился. Не возомнили бы оружейники, что он сюда из любопытства заехал полюбоваться на них. И снова пересекая прямой путь, Тимур увидел каменный караван-сарай и старика в изношенном персидском кафтане безбоязненно подбоченившегося у приоткрытых ворот. «Какой это рабат? спросил Тимур. «Почему свободен?» Никто ему не ответил, но тут же послали разузнать об этом постоялом дворе караван сараи или, как его развал Тимур, рабате. А по-арабски такие гостиницы зовут хан. Это подворье из владения перса Сафара Али оказалось не заселено войнами. Во дворе неприкосновенно стояли никем не отнятые верблюды. Кормов им припасенных в избытке хватило бы на целый караван. Слуги сонно шлялись по двору, увязая в соломе, словно никто не завоевал Дамас, словно за воротами, как бывало, шумит мирный базар. И по всей вселенной протянулись дороги от этих ворот, а со всей вселенной к этим воротам. Как и прежде, по тем дорогам приходили отовсюду сюда гости, Тогда ныне доселе доходили сюда вести. Порой даже нельзя было вспомнить, кто донес ту или иную весть, она уже, вот она, тут, и как воробей на ветке чирикает о том о сём. Сафар Али, не отходя от ворот своего хана, знал, что незачем стало ходить в Иран. Изранен Иран тем же Тимуром и не оправится, не заторгует, доколе топчут его чужой сапог. Незачем и в Индию ходить. Не стало дела в Дели. Раздеты, как дети, жители Дели, Памятна резня в харизме. пепелище Пепелищий смрад в исколеченном ургенче, А бывало там жировал базар. Остались дороги на Смирну, на Анкару, В города султана Боезета, Но воробьи чирикуют, будто туда-то и собирается Отсюда Тимур, и уже Боезет точит сабли для битвы. А Тимур пока ходит, как тигр, Вокруг до да около дичи, Опасаясь выйти на нее с поветрия, ладя застать дичь врасплох. Выходит путь караваном на заход солнца, в Мисар, на Каир, на Магриб, на далекую Кордову, куда уже никак неприметные воробьи, а быстрыми громогласными журавлями насквозь над горами, над морями летят от цель вести и трубят о падении Дамаска. А гибель Дамаска летят во все концы вести и трубят не славу Тимура, а горестную беду дамаскинов. Раздумие лицезрения страдания не сломили старого перса. От раздумия Сафар Али стал смешлив. В его хан вошли любознательные проведчики, разузнать, как это караван-сарай хоронится от разорения, неизбежного при гибели города. Сафар Али едва взглянул на спесивых согледателей. за свою жизнь, насмотревшись на людей, он знал, сколь несовместимо спесь с мудростью. Взглянул и беззаботно рассмеялся. «Прибыли? Приют нужен? Притулиться?» Прибывший медленно осмотрел перса и царственно отозвался. «Приглядеться, каков тут хозяин и почему он тут? А где ж хозяину быть, когда тут всему он хозяин? Чьим дозволением?» «Пятьдесят лет с дозволения Аллаха. А тут нам поставить бы лошадей, да и воинства две сотни. Тесновато будет». «Нельзя. У нас другие заботы. Это какие же, кто дозволил?» Прибывший смотрел, грозно сощурившись, а юркий переводчик насмешливо пригнулся перед персом. Сафар Али тоже очень не спеша, осмотрел их, приметил возрастающую злобу в прищуренных глазах супостата и уже без улыбки вскинул перед соглядатаями потемневшую медяжку, приговаривая. — Вот она! Вот она! А ну-ка, ну-кась! — забывая о достоинстве, засуетился проведчик. Гляди! Нет, нет, в руки не дам. Из моих рук гляди, каким караваном занят весь двор, понял? Запахнувшись в халат, осклабившись без улыбки, проведчик отступился. Счастливо вам бывать! Не выходить у Аллаха из милости. Я понял, понял. Благоденствуйте. Они ушли, молча между собой переглядываясь. Перед ними раскрылась со всеми знаками и угрозной надписью «Медная пайза. Повелителя Вселенной Меча Аллаха С которой везде путь открыт И которая, как оберег Носимый на себе человеком В защиту от порчи, обид и бед Как амулет заслоняет человека На всем пути От напасти при переходе застав От мздоимств, насильств, тягот С такой пайдзой путник И на постою столь же неприкосновенен Как и в пути Неприкосновенный двор, где стоит караван И люди из этого каравана Повелитель сам один знает, кому свою пайдзу дать, кого куда посылать, кому доверять. Едва проветчики ушли, из дальней тихой кельи выглянул серенький, разрумянившийся от горячей похлебки мулло комар. Он поставил на выступ стены опустевшую еще теплую чашку и, поскрипывая новыми сапожками, отбыл за ворота вухающий, стонущий, свердящий Дамаск на тот прямой путь, где незадолго перед тем проследовал повелитель. Прежде чем вступить во дворец, Тимур со всех сторон осмотрел его снаружи. Кассор а-ля был построен из кирпичей, уложенных четкими рядами. Ряд белых, ряд красновато-черных, словно опаленных огнем. Осматривал стены, оконные ниши, карнизы, навесы, где украшением была лишь чистота кладки. Приметил перекрестные решетки в больших нижних окнах, а на верхних деревянные ставни, чтобы обитательницы двора могли оттуда смотреть наружу. Все осмотрел и все приметил, как привык осматривать крепостные стены городов, прежде чем их обложить осадой или брать приступом. У входа он встал из кресла, опершись на руки слуг, и тяжело медленно пошел было сам, но в прихожей подозвал одного из воинов. Опираясь ладонью о его плечо, одну за другой осматривал нижние комнаты. Спросил, что это за лестница вниз. Там подземелье. А что в них? В дальних есть коморки для узников, там темно. Откуда там узники? Страж ответил он не только с готовностью, но и с гордостью. Один сидит. Кто это? По приказу Верховного Каирского Судьи, один из властителей при султане Фараджи. Что это он? Попытался разграбить сей дворец. Ну, по делам, одобрил Тимур. Страж, ободренный, стал словоохотлив. С того дня мы его кормим своего котла. Ты вон какой гладкий. Видно, котел не пустовал. Нас, милостивый султан наш, Фарадж бен Барбук, никогда не варил. От самого Каира сыт. А ты, Фараджиев, удивился Тимур, но ладони с плеча не снял. Сам я, по правде сказать, не из мамлюков. Я с караванами ходил, османец. Однако нынче вроде мамлюка. Тимуру наскучил страж. Он приказал. «Караул сдай моей охране. Оружие отдай. Тут станет моя стража». «Как это отдай?» «Я тут один?» «Нет, нас тут двенадцать караульных при одном десятнике». «Все двенадцать издайте. сдайте». «А самим куда?» «Весь город переломали, тысячу лет строили, а разом переломали». «Наше войско сбежало. Вот-вот уже до Каира забежит. Куда же нам?» Тимур сам не знал. В плен в неволю брать уже поздно. Кого брать, уже всех взяли. Иди, как велено, отдай оружие и зови всех своих, и ступайте в мадрасу Аль-Адиб. Там ваш верховный судья, Ибн Халдун. Скажите ему, всех вас я отдал ему. Двое барласов бережно, словно можно эту ношу расплескать, подняли Тимура по скрипучей лестнице наверх. Тимур и там осмотрел горницу за горницей. Они ему понравились тишиной и чистотой. Какие-то наивные, смирные комнаты, усланные старинными поражилами коврами. В некоторых горницах сильнее, в других слабее, пахло гнилым деревом старых досок, пылью, известью. А вместе все это смешалось в нежнейшее благоухание в сухом, спертом, неподвижном воздухе давно закрытого нежилого дома. Страж сказал... Еще есть место, книгохранилище. Туда ходятся двора, да и здесь протиснуться можно, через эту щель. И туда заглянем, весело сказал Тимур. У него давно не было такого ровного мирного духа, как при этом осмотре. Потом он удивился, что Мамлюк еще здесь ходит за всеми следом, но примирился с этим и не прогнал его, словно так и должно быть, чтобы обезоруженный вражеский воин ходил вместе с охраной повелителя. Протиснулся сквозь узкую галерейку Книгохранилище было тихо Окна смотрели в сад Книги лежали, развалены на полках и на полу Как в торопях оставил их Ибн Халдун Вынесший отсюда проглянувшийся. Тут кто-то разбойничал, заметил Тимур И ковров не оставили Сразу видно, подтвердил Фараджиев воин А что осталось, книги уберите отсюда Снесите вниз туда Мой чтец придет, разберется Нет ли чего такого нужного «А тут книг не надо. Тут постель мне стелите. Я тут сам буду». Сюда, в недавнее книгохранилище, перед вечером явились Кадии, Улемы и шейхи Дамаска. Священнослужители и ученые обратились к Тимуру, прося выслушать их. Они столпились внизу у лестницы между двумя грудами вываленных книг, не смея ни к одной прикоснуться. Этим ученым, молча теснившимся в ожидании, многие из здешних книг были знакомы. Ученые бывали вхожи в книгохранилище дворца. Благоговейно, беззвучно ступая босыми ступнями по жестким коврам, они приходили сюда, где каждый находил нужную книгу. Теперь тут без разбору лежали сочинения на разных языках, и о разном. Понадобился бы долгий труд многих книгочиев и книголюбов, дабы разобраться в книжных темных навалах, тихих, как могильные холмы. Когда, наконец, до москинов кликнули, Они, как и скинули туфли, прежде чем переступить высокий порог. И, минуя бесценные книги, вошли через сводчатую прихожую. Они встали перед повелителем сагбенные босы. Ковра на каменном полу не оказалось, и холод камней возбуждал дрожь и озноб. Стать же на маленький коврик, посланный перед Тимуром, было боязно, а переступать с ноги на ногу нельзя, тут не на базаре. Так и стояли, борясь со ознобом Ступив, они поставили впереди себя Ибн Халдуна, так решительно вытолкнув перед собой, что он чуть не споткнулся. Все они поклонились. Тимур удивленно повернулся к одному лишь ибн-халдуну. «Вы-то как с ними, учитель?» «А как же? Я с ними!» Ибн-халдун сокрушенно развел руками. «О, Амир! Они, как и я, арабы!» «Разве все арабы одно?» «А как же?» У каждого племени своя Аравия. Миср одно, здесь другое, а Магриб третье, а там ваша Андалусия совсем иное. Я знаю, и каждому племени предназначена своя судьба. Ваше познание о мир поразительны. Есть ли ученые, способные так проницательно расчленить арабский мир? А вы сперва воин, но вместе с тем и ученый. «Видно и в среде ученых вы так же могущественны, как и среди войск». Тимур задышал чаще, зарумянился от похвал прославленного историка и скромно возразил. «Я даже не улем. Видно умение читать и истинное знание не одно и то же. Есть великие знания без чтения, есть чтение, не обогащающее ума». «Истинно, истинно!» — хором подтвердили домоскины, уверенный, что похвала есть прямой путь к сердцу завоевателя. «Вы есть повелитель между учеными и ученые между властелинами», — сказал один из улемов. Этот улем умудренный годами знал, что сильнее действует похвала не прямому делу человека, а его тайным склонностям, ибо чаще бывает так, что в повседневном своем деле человек не видит своих достижений а пристрастие свое считает тем, чем хотел бы всегда заниматься, чем пришлось поступиться из-за козни судьбы. Этот улем дома учил своих сыновей, славьте такие любительские пристрастия человека, и он вас полюбит. Растроганный Тимур сказал, «Если бы арабы собрались вместе, мир покорился бы им, как тогда, когда они несли ислам под знаменем пророка. Но если Аллах хочет наказать человека», Он лишает его разума. Арабы разобщены, ссорятся и враждуют, а тем временем даже ничтожный враг безнаказанно и бесстыдно разрушает их дома. «Истина! Истина!» — подтвердили дамаскины, из коих многие полагали, что вот Тимур и есть тот враг, что разрушил их дома. Но Тимуру такое сопоставление не помыслилось. Он сказал, «Вы искали меня?» «Говорите, о, Амир!» Мы прибежали к вашему ковру молить о милости. Молить следует Аллах, а милостив один он. Ученейший Улем славный своими знаниями умом, святостью возразил. О, Амир, свидетельствуют, Аллах творит земные дела руками своих избранников. Истинно, истинно, хором подтвердили дамаскины. Ибн Халдун молчал, отстраняясь насколько мог придвинувшись к коленопреклоненным переводчикам, сидевшим на коврике у подножия кресла. «Говорите», — сказал Тимур. «О великий Амир! Может ли опора справедливости меч Аллаха дозволять безбожникам бесчинствовать? Может ли он потакать врагам Аллаха?» «Где враги Аллаха насторожился Тимур?» «Завоеватели». Они под священными вашими стягами, под вашим зеленым знаменем, о милостивейший Амир, злодействовали здесь. «Как?» — забеспокоился Тимур. «Разграбили мечети, развалили дома улемов и шейхов, и когда святые вставали в ворота своих домов, их убивали, запросто, расхватывали дочерей и жен наших, нежных детей». «Мои войны?» — нахмурился Тимур. «О повелитель!» Они врываются к нам не как воины Аллаха, а как степные разбойники, как бич караванов, как саранча на нивы, как потоп в сады долин. Тимур слушал их все более хмурясь отведя взгляд в сторону. Я не приказывал этого. О повелитель! Мы знаем. Вы приказали взять город, а они взяли наши дома. Случилось, что вы заболели и спали, пока не бесчинствовали. Когда вы проснулись, мы поспешили к вам. «Заступитесь!» Тимур подтвердил их слова. «Я заболел и спал!» Он повернулся к одному из своих вельмож, стоявших в стороне. «Ну, Шахмалик, как же теперь, а?» Шахмалик молчал, уткнув лицо в бороду. Тимур ловко изобразил гнев. Гнев возрастал. «Куда вы смотрели при этом?» «Мы сдерживали его, повелитель?» «Да не везде поспевали!» Разрушали мечети, ужасался Тимур. А я дозволил только взыскивать с арабов, павших в христианство. Мысливали, чтобы арабы славили Христа. И шиитов тоже. Как это, терпеть здесь шиитов? Ведь Дамаск — место халифов. Нельзя. А они — мечети. Шахмалик объяснил. Пс, в горячах, в спешке. Но среди улемов и шейхов были двое в черных одеждах, Двое служителей гробницы Иоанна Предтечи в мечети халифа Валида. Один из них, выпростав длинные белые пальцы, из множества складок своей рясы вскричал. «О, Амир! Арабы пошли ко Христу не из мусульман! Они были христианами еще до Мухаммеда Пророка!» Сдержав себя, он уже тише, но строго пояснил. «Если б после они стали мусульманами, это были бы вероотступники». Тимур долгим неподвижным взглядом разглядел этого спорщика в черной хламиде, в черной суконной шапчонке на волосатой голове, и повернулся к Ибн-Халдуну. «Учитель, и эти арабы оставались христианами при пророке нашем? И вы не опровергаете эти дурные слова, будто слово пророка не смогло пронзить их халаты, озарить душу светом? И вы не опровергаете кощунство?» О повелитель! Как может быть кощунством подлинная история? История неприкосновенна, когда она подлинна. Искажение истории — подлый грех, как ложь, как вмешательство в творение Аллаха, как убийство беззащитного старца. Как убийство. Тимур, словно очнувшись, словно только вспомнив, что сидит в Дамаске, заспешил. Кто из вас обдавел каждому я пошлю молодых женщин из пленниц? «О, Амир, это не наши жены?» «Когда возьмете, они будут вашими». Старший из всех, начетчик и наставник улемов, седенький старец напомнил. «Не о женах мы сокрушаемся, когда в руины обращены главнейшие святыни наши». «Какие?» — вздрогнул Тимур. Его перебил младший из домаскинов, смуглый, статный, с гордой горбинкой на тонком носу, в кольцеватой, лоснящейся черной бороде. «Но и о женах! Как быть без них?» Но Тимур, спохватившись, забеспокоился о мечетях и заговорил. — Какие? — Многие. — Осквернена и старейшая халифа Валида, где молились еще амияды, халифы наши. И она удивился, Тимур. — Я пошту туда стражей, я прикажу починить ней все, как было. — Возможно ли это? — усомнился старец. — Все растащили, всю как кость обголодали. — Я прикажу, — настаивал Тимур. Она засияет по-прежнему, даже лучше. Что скажешь, шахмалик? О, повелитель, там много еще целых? Сам присмотри, чтобы это исполнить. Как они смели такую святыню? Тимур как бы сокрушенно покачал головой. Старец взметнулся в нестерпимой тоске, вспомнив. Коран халифа Османа. Тимур нахмурился. Поспели, пока я спал. Святыня, ужаснулся старец на нем кровь халифа османа кровь удивился тимур взять пророка убили когда он читал коран мои войны нет амияды 800 лет назад а я там поставлю стражу стража охранит другой из улемов спросил а кто охранит наши семьи их уже нет ни детей ни жен Мур приказал переводчику. Иди, проведи этих десятерых по дворам, Куда согнали пленниц. Дай каждому из них по две, Каких выберут. А польстятся дай по три. Старший наставник улемов Опять закачал головой. Не надо их нам. Но смуглый улем, Прятавшийся за кудрями лоснящейся бороды, Знал, что делать с женщиной, Чтобы всю жизнь она от радости Хохотала, как от щекотки. Теперь его женщинам не до смеха, Они схвачены захватчиками. Он упрямо заспорил с наставником. Сперва надо взглянуть. Взглянуться? Так почему же? Но там наши же, жены и дочери соседей, согражданки. Им будет лучше с нами, чем брести в неволю, где дороги длинны, а жизнь коротка. «Идите», — отпустил их Тимур. «Ты, Шахмалик, опеки их, а вы, учитель, останьтесь». Опять из домаскины ушли, Ибн-Халдун с холодного пола не посмел переступить на маленький ковер. От холода ли, от напряжения ли, Ибн-Халдуна била мелкая дрожь, заныли зубы, хотя их осталось уже мало. Тимур дал знак воинам, и те втащили тяжелый свиток плотного ковра. Ковер белый, покрытый в алыми восьмигранниками роз и остроугольными звездами, раскатился, застилая весь пол. Громко, словно деревяшками, щелкнув пятками, Ибн-Халдун соступил с каменных плит на глубокий, как баранья шкура ворс, как зубы заныли щиколотки, согреваясь. Воины же по краям ковра постелили узкие стеганые одеяльца. Тимур, ласково протянув ладонь, пригласил историка. — Садитесь. Ибн-Халдун опустился на колени, сел на пятки, прижав ладони к коленям. От пестреньких одеялец, казалось, исходит тепло и запах сухого хлопка. Только подняв усталое и притихшее лицо, Ибн Халдун увидел, что Тимур не спускает с него глаз. Переводчик, один оставшийся здесь после ухода до москинов, неподвижно стоял неподалеку. Ибн Халдун, всегда знавший, когда и какое слово надо сказать, молчал. Сейчас здесь он не знал, о чем хотел бы услышать Тимур. «Много ли дорог по Магрибу?» Спросил Тимур Там дороги вдоль моря Через пустыню нет дорог Что за дорога, когда пески ползут? Тимур сказал с укором А у нас через пески много дорог Барханы ползут, а караваны идут Где дорога не видна, караваны идут по звездам Сказал я, посмотрел на историка, не то вожидающие, не то с подозрением Но Ибн-Халдун упрямо повторил. Какие там дороги, где пески ползут? Дороги тянутся по берегу. Но и среди пустынь города стоят. Какие там города, если кругом пески? И есть древние города, и базары великие. Скот, финики, шерсть, рабы, лошади. Очень хорошие лошади. Много золота. В пустыне, о великий Амир, нет золота. Золота нет, а базары есть. Базары без золота? Поймал его на слове Тимур, и глаза повелителя вселенной повеселели. И лошадей много. А как их добыть оттуда, когда они за песками? Через песок верблюды идут, а не кони. И кони переходят табунами. Те кони приучены. О, повелитель, нет коней. В пустыне песок, а не кони. И рабов много. Черные на работе не годятся, только спят. Там скот хорош, сказал Тимур. Скотучий песок не перейти. ходят Я видел магрибский скот. Оттуда пригоняли. Я видел. Тимур вдруг смолк. На этих словах он попался. Заметил ли Ибн Халдун его промах? Ибн Халдун знал, что на те базары, до которых доходил Тимур, скот из Магриба не пригоняют. Из Магриба скот в иные года доходит до Каира, да и то длительными переходами. Тимур промахнулся, сказав неправду. И теперь историк опустил глаза, опасаясь, что изобреченный Тимур рассердится. Ибн Халдун осторожно возразил, «Сюда могли дойти овцы, но овцы там невзглядные, голопузые на длинных ногах, такое стадо недобыча». А если выдержит перегон, костлява бывает. А тут его не нагуляешь, тут его кормить нечем. Здешнюю траву он не ест. Для хорошего скота у нас лепешек хватит. Только теперь Ибн Халдун взглянул на Тимура. Глаза их встретились. И оба не отвели взгляды, глядя прямо друг другу в глаза со вниманием. Тимур приподнял брови. — Как продвигается ваша работа, о кое я вас попросил? — Слава вам! По вашему слову, я закончил, дорожник. Без вас я не нашел бы сил на такой труд. Я намерен его послушать. Остается только перебелить некоторые страницы, куда я вписал подробности, чтобы вам виднее была дорога. Чем же мне отблагодарить вас? Скажите, любую вашу просьбу исполню. Мое желание одно, щедрый повелитель. Оно одно — служить вам. «Вот как?» — ответил Тимур и задумался. Он опять взглянул на Ибн Халдуна. «Говорят, у вас очень хороший мул». «Мой мул?» «Да». «Простой мул, но резв крепок». «Продайте мне своего мула». «Моего мула? Вам?» да. «Нет, Да. ни за что. Такому человеку, как вы, нет». «Почему?» «Я сам принадлежу вам». А значит, и мое имущество. Возьмите все, чтобы не приглянулось, и мула тоже. Нет, я хочу его купить. Сколько он стоит? Я не помню цены, какую за него дал. Так я узнаю, чего он стоит. А пока скажите свое самое заветное желание. Право, у меня нет иного желания. Ибн Халдун замер. Горло его сжалось, воздух пропал. Казалось, сердце остановилось но он сумел справиться с сердцем и покачал головой. — Ловушка, — думал историк с привычной настороженностью, — испытывает, но почтительно поклонился. — Мне лестно здесь. Зачем мне уезжать? — Потому я и покупаю вашего мула. Отныне своим седлом седлайте любую лошадь из нашего табуна, как мой соратник. — Так чего же стоит мул? «За Амула цену дайте сами, милостивый Амир!» «Я пришлю вам деньги за мула. «Я сберегу их, как сокровище!» «Ну вот и поладили», — кивнул Тимур. Казалось, беседа закончена, оба замолчали. Но, пользуясь этим благословным молчанием, Ибн Халдун заботливо спросил. «Хорошо ли вам тут, во дворце Аль-Аблак? Понравилось?» «Кто-то тут книги разбросал, ковры уволок». Снова наступило молчание. Тимур спросил, «А что значит это прозвище «Аль-Аблак»?» Смысл один, но понятий много. «Пестрый, пегий». «Пестрый? Ничего такого не знаю, что было бы пестро и хорошо». «Если что хорошо сделано, оно не пестрит. А пестрый значит несогласие. Пестрота от неверного глаза, от сырого вкуса». Мастер, чем он сильнее, тем больше красок может согласовать. Я видел много великих зданий, они многоцветны, но не пестры. В Дели, в Иране, в Багдаде, в Армении камня много, а скудно. Цвета нет, ствол без листьев. О, премудрый Амир! Истинно! Как зорко видите вы красоту во Вселенной! Скинул глаза историк, хотя и не понял слов об Армении. Ствол без листьев. Пеги. Ага! Пегий конь приносит табуну счастье, приплод. Пегий конь в битве смел, сметлив. Много случаев знаю, когда воин уцелевал, сидя на пегом коне. Пегий дворец. Хорошо. Пегий дворец. Да принесет он вам удачу, Амир. Вдруг, став строгим, Тимур нетерпеливо повторил. Надо послушать ваш дорожник. Путь до океана через весь Магриб. Опытный Ибн Халдун понял, что время милостивой беседы истекло. — Я положу его к вашим стопам немедля, когда кликните. Под взглядом Тимура он поднялся с одеяльца, встал на отогревшиеся и того такие гибкие ноги, откланялся и пошел. В он не сразу нашел свои туфли, отодвинутые в развалившуюся груду книг. Очень нерешительно, быстро Ибн Халдун ухватил несколько книг, показавшихся более древними и чем-то примечательными, и вышел, прикрыв книги складками бурнуса. Когда он соступал со ступеньки, ему навстречу уже вводили во двор гнедого мула. Ибн Халдун посторонился, пропуская столь знакомое животное, и, как показалось, мул взглянул укоризненно на недавнего хозяина заплаканными глазами, окаймленными тяжелыми ресницами.